259. апреля 17. -е. Светом в себе постигаем свет высший, но не тьмою. Каждое омрачение, каждая мысль мрака и чувства подобные им закрывают доступ света и отделяют от меня. Не может литься помощь в дырявый сосуд? Не может омраченное сердце вбирать в себя свет? Не могу приблизиться к потухшему сердцу. Чистокол самости не допускает, словно игла и ежа близкого касания. В периоды тяжких испытаний надо силы найти окружить себя светом. Страдания, огорчения не мешают ему, но очень мешают недовольство, сетование озлобление, ожесточение, колебания, сомнение и все те же чувства переживаний, которые обычно возникают в это время. Быть может, цель испытания и состоит в том, чтобы, вопреки ему, не допустить омрачения и чувств, отделяющих от учителя и препятствующих его лучу, коснуться вашего сердца. Страдания отягощение духа обстоятельствами не мешают, но, наоборот, нагнетают огни духа, время как отемняющие, омрачающие, отрицательные манации мысли, угошают огни. Поэтому задача — волны встречать, каковы бы они ни были. — Спокойно и смело, их не боясь ими, не мрачаясь, не допуская в сердце тех чувств, которые препятствуют мне, войти в ваше сердце и окружить вас доспехом. Мало ли какие вихри и бури могут бушевать вокруг вас. Вы во мне и на мне утвердитесь, не допуская яда проникнуть в сердце и тем отделить вас от меня. Не на людей полагайтесь и решениях, но на меня. Вот почему многие просят и не получают. Не жестокость сил высших, но непреложный закон. Даже безысходность отчаяния может открыть доступ и заставить вас Духом, но только не ожесточение или осуждение нас. Светлую ауру надо хранить перед лицом всех невзгод и противодействий, в ней защита и помощь мост. Твердо держите в сознании мысль, что ничто не может сокрушить вас, что дух нерушим, что огонь духа сильнее всех вихрей, земных и надземных, а огонь священный в груди не должен угаснуть. Поймите смысл слов был свет, и тьма его не объяла. Испытания духов великих надо понять, ибо и боевые испытуетесь аналогично, но в размере своих сил.